Глава 36. Пуля дура. «Поехали на таблетки!» — предложил я своим товарищам. Вот хоть что-то ёкнуло бы у меня внутри. Хоть как-то повеяло холодком смерти, которая в этот момент встала за нашими плечами. Ничего. Интуиция подло молчала. Это был 2006 год. Пятеро сотрудников Департамента уголовного розыска МВД России. Это наша группа по борьбе с терроризмом. Рекомандированная к бригаде Генеральной прокуратуры по Северному Кавказу. Дислоцировались мы в мобильном отряде МВД России по Ингушетии в поселке Карабулак, недалеко от нас Оттуда обычно добирались утром до республиканского МВД. Получали задания, потом работу работали. Каждый день вставал вопрос, как добраться до столицы Ингушетии целыми и невредимыми. В республике шла настоящая террористическая война. Порой мобильный отряд предоставлял нам транспорт. Чаще всего это была таблетка. Медицинская машина защитного цвета и с красным крестом на борту. На базе фургона УАЗ-452. В нее помещался весь наш небольшой коллектив. Таблетка постоянно курсировала по всему Северному Кавказу. По разным медицинским и хозяйственным делам. В тот день врач отряда Серега Коногов, молодой старлей из Нижнего Новгорода, собрался во Владикавказ за медикаментами, а заодно прихватил с собой оперативника по линии БЭП на медицинскую консультацию в госпитале. «Слушай», — сказал Сашка, уважаемый полковник из нашего главка и мой хороший товарищ, «пока врач бумаги оформит путевой лист, копию приказа сделает, мы уже в назрании будем. Пошли на маршрутку». «Ну, пошли так пошли». Передвигались мы в партикулярном платье, то есть в гражданской одежде, с надежно спрятанным табельным оружием. Внимание к себе старались не привлекать. Маршрут был отработанный. И вот мы в раздолбанной газели. Смотрим на едущих в столицу солидных аксакалов, тупящих глаза женщин. Напротив меня сидит худенький парнишка лет 18 в мусульманской шапочке и самозабвенно листает карманный Коран, шепча под нос суры. Едва добираемся до здания министерства. Как там звучит тревога. Все суетятся, бегают. «Расстрел!» — только и слышим мы. «Ну, тут это дело нередкое, точнее, постоянное. К расстрелам мы привыкли». «Кого уложили?» — спрашиваю замначальника розыска. «Машину из мобильного отряда расстреляли! В Карабулаке!» Какой-то холод внутри меня. Он ползет по телу, сковывая его. «Что за машина?» — пытаясь уточнить я. Да не знаю. Поехали, увидим. Окраина Карабулака. Улица перегорожена бронетехникой местного ОМОНа и моботряда. Перед милицейским оцеплением скопилась толпа народа. Сосредоточенного угрюмого. Какой-то дед злобно кричит. Надоели эти террористы! Этих хулиганов расстреливать надо! Нет порядка! А на обочине наша таблетка. Похожая на дуршлаг в полевых отверстиях. Позже криминалисты насчитают их больше полусотни штук. Тютелька в тютельку высадили два рожка из автоматов Калашникова. В кабине лежит тело водителя. Паши Винтергалера из Хабаровска. Несуразно переломанное, напоминающее поврежденную куклу. Тоже все продырявленное в крови. В салоне еще одно изрубленное автоматными пулями тело врача отряда. А рядом стоит ехавший на этой машине Эдик, оперативник Убэпа из Удмуртии, на котором ни царапинки. Он белый, как полотно, и будто пьяный. «Только выехали на трассу?» — сбивчиво объясняет он. «И пошла на обгон белая девятка. Поравнялись с нами и давай по нам из окон шмалять без остановки. Пашка, как началась стрельба, дал по тормозам. Думал, девятка вперед проскочит и промахнутся, гады». «Но не тут-то было. Как наша машина тормозить стала, я по инерции на пол упал, а когда все кончилось, выскочил с автоматом из машины, но эта проклятая «девятка» уже далеко ушла, стрелять бесполезно было». Оперативник прекрасно понимал, что это резкое торможение и его падение на пол спасли его жизнь. Все пули, дырявившие борта таблетки, прошли в считанных сантиметрах над ним». И ни одна даже не задела. Для него это было чудо. А вот врача отряда и водителя это чудо не побаловало. Начинаются мероприятия, перекрываются дороги. Мы с начальником розыска мобильного отряда усаживаемся в новенький БТР, принадлежащий ОМОН Ингушетии. Нач розыска служил в армии мотострелком. Потом много лет отдал московскому ОМОНу. Он тут же устраивается за КПВТ, крупнокалиберный пулемет и начинает обводить стволом окрестности. Мы двигаемся по пути возможного отхода террористов. Едем вдоль сплошной зеленки, заросли из кустов и леса. Водитель БТР, у которого какое-то отчаянно приподнятое настроение, как перед броском на вражеские окопы, сообщает. «Бортом к зеленке идем. Сейчас дадут из гранатомета, и всем нам конец!» И улыбается, радостно так. «Ну так, приказ...» хмыкает начальник розыска, в прицел рассматривая окрестности. «А я чего? Я не против!» — с энтузиазмом сообщает водитель. «Никто по нам не лупит из зеленки. Тормозим, исследовав свой участок. Вскоре появляется наш спецназ. Командир группы, оглядывая бесконечный лес, качает головой. зеленку со своими людьми соваться не имею права. По лесам спецназ ГРУ работает. Я просто людей своих положу, мы под это не заточены». Да, в принципе, мало кто верит, что машина с террористами где-то там. Но где-то должна она быть. Эта проклятая белая девятка, как летучий голландец, предвестник смерти. Она уже не первый раз появляется на трассах Ингушетии. И всегда после нее остаются продырявленные борта машин. И тела. Тела. Тела, изрешеченные пулями. И пропадает тоже, как летучий голландец. Все наши планы перехват... Перекрытие дорог ничего не дают. Эта проклятая машина растворяется как заколдованная, сваливает по каким-то горным тропам или остается в убежищах, чтобы снова выйти на охоту. И вот опять результата нет. Девятка растворилась. Летят в Москву шифры телеграммы. Оттуда приходят погонялки: углубить, усилить, обеспечить контроль на дорогах, активизировать агентуру перетряхнуть всю республику. Все это уже было не раз. А воз и ныне там. У меня внутри какой-то холодный комок. Бывают в судьбе каждого человека развилки, когда один шаг кардинально меняет судьбу. А еще расставляет, кому жить, а кому умереть. Если бы врач не затянул тогда с оформлением документов, мы наверняка поехали бы на этой таблетке. И было бы на несколько бездыханных тел больше. Было понятно, что расстрел был спланирован, и ждали именно эту машину. Чекисты потом говорили, что якобы был заказ на московских полковников. Террористам ведь платят за работу с учетом званий и рода деятельности жертв. Дороже всего идут СОБРовцы. Ну и полковники из оперативного главка центрального аппарата, думаю, тоже недешевы. А информация текла вокруг нас как из дуршлага, и бандиты прекрасно осведомлены что творится в расположении ему отряда Были там их уши. И я даже примерно представляю, в какой казарме они обитали. Но об этом позже. Выживший оперативник сидит за столом. Его окружают сочувствующие сослуживцы. Парень держится молодцом. Вообще проявил он себя хорошо. Не потерял голову. Пытался стрелять вслед. Хотя вся логика событий была против него. Он выжил и боролся. Эдику наливают водку. Впервые вижу, как человек механически поднимает руку и опрокидывает в себя стакан за стаканом. Вот уже и бутылка опустела. А он не пьянеет вообще. Совершенно трезвым голосом говорит. «Пусть прокляты будут те, кто это сделал. серегу то за что? Он никому ничего плохого в жизни не сделал. Ничего. Время придёт. Эти суки-старицы за всё ответят. Ответили. Позже. По полной.